Айваркян затянулся сигаретным дымом, выдохнул его за решеченное окно с открытой форточкой. «Я один из близких знакомых, можно сказать, друзей Гай Уя. Слышали о таком? Александра Гивоева в Москве знают многие. Вижу, что и в Минске тоже». У Айваркяна заблестели глаза, в улыбке широко растянулись тонкие губы. «Я с Иркутска прямиком пошел на Новосады, теперь вот в Ивацевичи». дела сами понимаете не догадывался осужденный айворян что крупский получил о нем скупую информацию от коллег из москвы собрав данные агентуры в колониях красиво вывел его из игры которые затела армянское криминальное сообщество в москве и Что в колонии под Борисовым сломать иерархическую воровскую пирамиду, вставку сделали на осужденного шапооваленко, угодившего колонию по глупости. Бвший офицер вооруженных сил долго не соглашался на роль штатного авторитета колонии, видел в этой затеи элементы грязного стукачества. Но когда ему раскрыли планы армянского управления в колонии, когда он на своей шее ощутил их результаты, согласился работать на спецслужбы. кс эксперимент шаповаренко был наверное первым в беларуси когда руководители управления по борьбе с организованной преступностью и управление по исполнении наказания решились отдать поводде контроля в колонии не отрицалов те, а осужденным которые честно работали не нарушали дисциплину словом и стремились к лучшему. Затеять такую акцию было очень трудно. «Отрицаловка» пользовалась многими колонийскими льготами за счет денег, поступающих из общака на воле. Мужикам эти деньги не предназначались, поэтому в отношении их были сделаны поблажки со стороны администрации колонии, особенно от непосредственных руководителей, начальников отрядов. Эксперимент Шаповаренко в отряде капитана внутренней службы Сергея Машенцева удался. Воовская иерархическая система выстроенная ашотом айворкеаном была слоана но чтобы знать и контролировать дальнейшие действия армянского сообщества крупский пошел навстречу с осужденным. 70 это может даже и все 80 процентов информации буду сдавать вам а 20 процентов мои продолжал говорить айваркеан закорривая вторую сигарету. «От какого рода вашей деятельности будет идти основная денежная прибыль?» — спросил его Крупский. «Наркоторговля. Только она ни в коем случае не будет касаться Беларуси. Транзитом в Европу. Там бабки хорошие платят». «Интересная идея. Только насколько она правдивая, Шот? Я узнаю из следующего вашего ответа». Айваркан удивленно поднял черные густые брови, положил сигарету в пепельницу. «Скажите, каким образом вам удается курить Мальборо в колонии, когда в минских магазинах трудно купить сигареты?» Айбаркян немного помолчал, как бы раздумывая, сказать правду или выдумать что-либо. «Признался. Да то приезжал. Верю. Правду говоришь». Крупский обрадовался, что агентурная информация о краткосрочной остановке вора в законе Давида Джапаридзе в Минске на пути из Швейцарии в Москву подтвердилась. А вот что ему нужно было в Беларуси, с кем встречался, он не знал. Признание Шота обрадовало его, попробовал узнать подробности. «Чего грузин хотел?» «Это уже совершенно иная лабуда, гражданин начальник. Вы не ответили на мой вопрос». Хорошо, Ашот, завтра приезжает Жухлядев, а послезавтра мы снова встретимся и конкретно ответим на ваше предложение. Но все же Крупский поднялся из-за стола, взял в руки рабочую папку. Что да то забыл в Беларуси. Айваркен тоже поднялся, хитровато прищурился. Поддержал меня немного, материально. Крупский ему не поверил. Не будет авторитетный вор в законе терять время на... не коронванного ашота айваркеана скорее всего выполнил просьбу саши гивоева может быть действительно подбросил денжат а может возникли и споры по территории грузинские криминальные группировки как и азербайджанские самые сильные в россии и Они возникли еще в сем-х годах 20 -го столетия на памяти оперативников имена воров старой закалки например юрия лакобы он же хаджарат и Баджахет, внука знаменитого революционера и Аакки коия како. в 90-х годах когда в грузии начались гонения на воров в законе, их часть переехали в москву где на протяжении небольшого времени взяли под контроль по оперативным данным милиции больше 50 воров в законе наиболее авторитетные из них колиля сухумский мурик хасанчик они а они качидзе шакру младши поддерживают контакты с грузинскими общинами вша швейцарии германии голландии израиля и бельгии Что задумал давидджапаридзе в минске для крупского было пока загадкой он шел по коридору изолятора думая о том как говорить сошотом а его аркеаном чтобы узнать истинную причину приезда до то возле кабинета начальника изолятора остановился вспомнил что тот просил зайти после беседы с осужденным головачё аж вскочил из-за стола когда крупский вошел в кабинет и «Я приготовил хороший кофе, Николай Сергеевич. Прошу вас». Засуетился он и указал рукой на небольшой столик в углу кабинета. Тяжело нынче стало работать. Вот раньше-то было. Зэк боялся сказать лишнее слово, чтобы не накликать на себя непонятку. А сегодня утром в Верховном Совете зачитали обращение организации матерей, узники, тюрем. А к обеду, вот обратите внимание, документ лежит у меня на столе для исполнения. «Гуманности требуют для осужденных». А кто проявил гуманность к жертвам преступлений, кто хоть ни копейкой, так теплым словом обогрел их. Нет таких. Жертва стиснет зубы и будет терпеть, как бы ни было трудно. Я зекам об этом постоянно напоминал, когда работал в колониях, и они понимали меня. А сейчас все как-то наоборот — «Вы угощайтесь, прошу вас». Крупский выпил чашку кофе с булочкой, поблагодарил Головачева. Перед тем, как выйти из кабинета, сказал, «То, что я вам сейчас скажу, Иван Герасимович, никто не должен знать». «Да-да». Начальник изолятора забегал глазами по кабинету, как будто их кто-то подслушивает. Вы только не волнуйтесь, здесь вашей вины мало, а может, ее и совсем нет. Просто наша система, если захочет с кем-то свести счеты, то обернет любую чепуху в нужную ей упаковку. Тогда остерегайся. Словом, три дня тому, в воскресенье, в Минск приезжал грузинский вор в законе Давид Джапаридзе по кличке Дато. Встречался здесь в изоляторе с моим клиентом Ашотом Айваркианом. головачев растерянно покачал головой вы лучше знаете контролеров поэтому сами тихонько разберитесь и чтобы не поднимать шума предложите им написатьэрпорта на увольнение ой ой-ой по-прежнему качал головой полковник не зная что сказать что предпринять не переживаете ван герасимович я свое слово крепко держу при себе так что без спешки думаю уладите а Крупский пожал руку начальнику изолятора, глянул на часы. До совещания у Жухлядева оставалось двадцать минут. Похоронная процессия на Ваганьковском кладбище в Москве растянулась почти на километр. Иван Красёв, идя вслед за гробом, в котором лежал его земляк и друг Валера Клугач, растерянно посматривал по сторонам, пытаясь найти ответ на лицах присутствующих. Кто и за что его убил? ные программы радио и телевидения прорубили официальную версию мвд будто бы лугачев убил киллер измайловской группировки из-за конфликта с петриком алексеем петровым но караев хорошо знает одну из старейших и одну из самых влиятельных группировок измайловскую и их лидера олега кивинова авторитетнейшего вора в законе переехавшего из татарстана в москву и Его группировка действительно специализировалась на выполнении заказных убийств, и в последнее время их начали называть беспредельщиками и отморозками. Но чтобы они убили вора в законе, не верится. На такое можно было пойти только по приговору сходки. Самостоятельно воры на убийство никогда не шли. Но, видно, время вносит свои коррективы. Ничего не поделаешь. Приходится приспосабливаться. Почувствовал, что кто-то... Тепло задышал в затылок обернулся рядом стоял антон кондратов молодец что приехал караев дружески обнял друга легко подрепал рукой по плечом как дела в родном белорусском куточке в